Семену нужна была гарантия, что эти трое не продолжат свой путь без него. «Значит, я захожу первым!» В голосе студента появилась какая-то неприятная хрипота. Наверное, сел от волнения голос. «Предъявляю аккредитив. Без пяти два одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед». Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу. Нет, злодомол Бугаев, прислушиваясь к голосу студента. Никуда твой, Гордеевич не ввалится, и ты, сволота, никому свой аккредитив не предъявишь. Это уж точно. Тетка с переезда уже давно позвонила, шеф поднял на ноги местную милицию, предупредил сберкассу. Он ведь тоже догадался, что мы едем по старому адресу. Но без стрельбы не обойтись. Хорошо, если решат задержать машину на подъезде. В городе в вот эти часы на улицах народу полно. Часы в комнате дежурного по городу показывали 13.30. С трассы только что поступило сообщение, что красные «Жигули» с псковским номером завернули на Зеленогорск. До обеденного перерыва с города А оставалось полчаса. Зоя Петровна закрыла двери и вместе с кассиром торопилась обслужить последних клиентов, пожилого мужчину и старушку, пришедших за пенсией. В комнатке рядом с операционным залом дежурили два сотрудника. Никакой таблички с надписью «Закрыто» на дверь сберкассы не вывешивали. По расчетам Корнилова, кто-то из бандитов должен выйти из машины, чтобы поинтересоваться, почему сберкасса закрыта. Его возьмут у дверей. И Бугаеву будет легче. Рядом со сберкассой остановился хлебный фургон, шофер которого, сотрудник уголовного розыска, был готов в любую секунду тронуть свою машину с места и прижать «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы. Уже готовились перекрыть выезды из города, пригнав несколько тяжелых самосвалов, а машина с Белянчиковым, Лебедевым и Алабиным то и дело, включая сигнальную сирену, мчалось по Приморскому шоссе. Уже остались позади Сесторецк и Репина. До центра города оставалось десять минут езды. Бугаев ничего этого не знал. И когда они спокойно миновали пост ГАИ на въезде в Зеленогорск, с сожалением подумал о том, что бандитов, наверное, решили задержать в городе у сберкассы. Он гнал от себя мысль, что дежурная на переезде не позвонила в милицию. Но не считаться с такой возможностью не имел права. Успокоился он только после того, как увидел небольшой автобус, пазик, мчавшийся следом, как только они свернулись с Выбородского шоссе, в сторону Зеленогорска. В автобусе был только шофер, и Бугаев узнал водителя управления Сашу Углова. Выгоревший голубенькой шапочки с большим козырьком, в с обрезанными рукавами. Он спокойно восседал за рулем и флегматично смотрел вперед. На автобус обратил внимание студент, время от времени оборачивающийся назад. Вот прицепился падла. Все время жмет за нами. Гордеич тоже обернулся, сказал, нервно зевнув, не боись. Менты на таких обшарпанных не ездят. Там всего только шофер и тот к Он коротко хохотнул, довольный своей шуткой, и спросил Бугаева. "Семён, ты на сколько идешь?» «На шестьдесят». «Видал, знаков понавешали. Того гляди, на командира с локатором нарвешься». «Вот», — удовлетворенно сказал Гордеич. «И в пазике шеф также рассуждает. Пойдет на обгон, нарвется на дырку». «Там, наверное, на полу несколько оперативников устроились», — подумал Семен. «Ну, хоп! Проверим наши игрушки», — сказал студент. Бугаев услышал, как он расстегнул замок своего чемоданчика, зашуршал газетой, лязгнул затвор обреза, потом раздался характерный щелчок, студент загнал патрон в патронник, вытащил из-под ремня пистолет ТТ и рыжий, провел по нему ласково рукавом, Передернул затвор. — Ты, студент, наш уговор помнишь? — сердито сказал Бугаев.